а вот кольцо на палец надели фамильное. По характеру они во многом похожи. Я заметила, что к нашему шёпоту пытаются прислушиваться остальные. Расскажу потом. А вечером, после того, как айсиры скрылись за поворотом, покинув предел Дворцовой площади, я готовилась к серьёзному разговору с отцом. Его не было. Серьёзного в смысле. Было много стенаний со стороны отца, слёз со стороны матери —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 Но я стояла на ступенях центрального входа и, прикрыв глаза, наслаждалась ярким солнечным светом и игривым лёгким ветерком. Мне нравилось это утро, и впервые за долгие годы нравилась я сама. Гардероб был сменён резко и окончательно, и сейчас я стояла в длинной юбке, непозволительно зауженной в талии и бёдрах, и белоснежной рубашке с высоким воротом.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 Мне пришлось успокоить мастера Верта, отца и представителя гильдии магов. И вот теперь я жду появления Динара. А ведь действительно жду, с каким-то затаённым трепетом. Интересно, он оценит моё преображение? Невольно оглядела присутствующих, нервничают и особо этого не скрывают. Среди встречающих лишь я принадлежу к королевскому семейству. Приём неофициальный. Ворота распахнулись, и делегация Готтмера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 Невежливо благопристойная, благодарю вас, а приватно интимное спасибо. Нарушение этикета на лицо. Нарушение этикета с первого момента прибытия, вытлон, шепотом напомнила я. Ты несколько не вписываешься в мои ожидания, Катриона. Также шепотом ответил Динар. Видишь ли, твоя одежда, считая это вежливостью по отношению к даларийским гостям. Мне нравится, Динар чуть сжал мою ладонь, которую продолжал удерживать в руке.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 Я провожу вас, Айсир. Странно, сколько раз встречаю гостей, но впервые я нахожу это занятие столь приятным. Что с моей сестрой? Вопрос был задан, едва министры внутренних дел и обороны несколько отстали, повинуясь моему жесту. Это был не ее палец, — ответила я, и мы друг друга поняли. План мероприятия на сегодня. Динар предложил мне руку, и я вежливо приняла ее. Я провожу тебя в покое в восточном крыле. В полудню состоится официальное представление двору. Несмотря ни на что, общение с Медноволосым доставляло удовольствие. — Как твой орк? — Ждет. — Раскрывать всю правду я не желала. — Пусть ждет, — милостиво согласился Динар. — Динар, я несколько смущалась. Мне неприятно говорить подобное. Отец настоял на отсрочке помолвки на некоторое время, пока... — Меня устраивает. Долориец понимал все с полуслова.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 Несмотря на недовольство церемонии мейстера, я решила, что будущий король Айтлона обязан с самого начала четко обозначить свой статус при дворе. Слуги в вашем распоряжении. не остановилась у дверей, вынуждая его последовать моему примеру. По любым вопросам вы можете обращаться непосредственно ко мне и... — А постель там сухая? — насмешливо поинтересовался Динар. Я попыталась сдержаться, но воспоминания о том, как он едва ли не с разбега, На мокрое грязное пятно мы захохотали одновременно, пустив ко всем демонам устоявшийся веками этикет и шокируя сопровождающих. «Сухая», — вытирая слезы, — ответила я, но запах медовухи витает. «О, боги, как-то не оригинально Прошу меня простить. Я поклонилась и направилась к себе, уже у дверей не удержалась и добавила. «Кстати, тогда в лесу тебя ждали еще змеи и барсук-мутант». «Что?» — понеслось мне вслед.